Ваш на баш. Известия с из берегов Босфора день ото дня становились все тревожнее. Русский морской агент Аташев в Константинополе, капитан второго ранга Щеглов, доносил, что летом текущего 1911 года турки намерены заказать в Англии два линейных корабля дредноутного типа, первый из которых решат 5. Предполагается ввести в строй же в 1913 году. Сообщающий глава дополнял своими шифровками некий сотрудник одной английской фирмы, занесённый в секретную картотеку морского генштаба как источник НН. Согласно его информации, турецкое правительство совместно с концерном «Виккерс» образовало так называемую Ottoman Империал Company. получившие монопольное право на все работы по модернизации турецкого военного флота, включая строительство доков, казарм, учебного центра и даже мечети. НН доносил также, что для постройки Решада султан обложил своих подданных особым налогом, а кредиты на приобретение второго дредноута султан усман туркам любезно предоставил немецкий банк но разумеется не даром, а под залог самых престижных земель в Константинополе. Все это русскому морскому ведомству решительно не понравилось, и тем же летом из-под адмиралтейского шпица в Думу был направлен специальный доклад, выдержанный в тонах резких и недвусмысленных. Последние действия Турции требуют от нас энергичных ответных мер. В настоящее время вследствие технической устарелости Черноморского флота мы находимся в весьма неблагоприятном положении. Единственным выходом из него является спешное усиление флота новейшими броненосными судами. Доводы моряков были столь убедительны, что Дума без обычных своих проволочек выделила флоту 130 миллионов рублей. И вскоре на стапелях завода Русссуд, город Николаев, Начали воплощаться в метае три самых мощных за всю историю флота боевых корабля, тип которых получил название Императрица Мария. Темпы работы были поистине рекордными. График, необычайно плотным, но выиграть гонку с Уикерсом, имевшим к тому же почти годичную фору, было уже невозможно. Русский морской министр адмирал Иван Константинович Григорович записал тогда в своем дневнике: Период времени с 1914 по 1915 годы будет для нас критическим в смысле войны с Турцией. И если последняя получит заказанные ею два дредноута ранней готовности наших линейных кораблей, а спустя еще день другой адмирала потревожил по прямому проводу министр иностранных дел Сазонов Иван Константинович. Тут меня только что навестил, известный тебе господин Захаров. Да-да, тот самый мсье Базиль. Он же мистер Безель, совершенно верно, прибыл из Англии. Зачем? Думаю, что как и раньше, за большими деньгами. На эти дела у него нюх отменнейший. Расспрашивал меня про царицыны тамошний новый завод, а теперь, полагаю, Катя уже прямо к тебе. Так что жди гостя. И действительно, вскоре возле адмиралтийских дверей затормозил автомобиль марки Серебряный призрак. И адъютант, министра лейтенант Залесский доложил своему начальнику мистер Захаров, негаçant, по личному делу. Захаров. Захаров Василий Базиль Безель. Его называли самым загадочным человеком Европы, но чаще продавцом смерти. Когда и где он явился на свет и какого был роду племени, толком никто не знал. Потом не раз сделались попытки восстановить его биографию хотя бы в общих чертах, но увы, немногие факты тонули в море легенд и всяческих рассказней. Так, например, уже самый год его рождения разные документы называли по-разному: один 1849, другие 1852. Место рождения тоже указывалось весьма приблизительно: то ли Турция, то ли Греция, то ли Россия. Что же касается родовых корней Захарова, то здесь и вовсе царил полнейший туман. Один достоверный источник объявлял его сыном одесского грека по фамилии Захариас, другой сыном Василия Захарова из Парижа, третий внебрачным ребенком русского князя, чуть ли не канцлера Горчакова, четвертый – потомственным лондонским жуликом, пятый отпрыском еврейского семейства Захар. Академик Алексей Николаевич Крылов тоже как-то пытался прояснить родословие загадочной сей персоны. По его сведениям, в сороковых годах XIX века жил на Руси московский профессор Захаров, который однажды сильно повздорил с университетским начальством, уехал в Турцию, встретил там ослепительной красоты гречанку и в результате на свет явился сын Василий, будущий мистер Безель. Какая из этих версий более Правдоподобно, Бог весть. Но ежели верить легендам, то за первые 25 лет своей жизни Захаров сын успел изъездить почти всю Европу, переменил множество профессий, постиг без особых усилий полдюжины языков и наконец выбрал себе для жительства Грецию, где давний знакомец устроил его на должность агента шведской оружейной фирмы Nordenfelt. Вот тут-то в первый раз и раскрылся во всей красе талант будущего торговца смертью. Действуя где личным обаянием, где тонкой лестью, а где и просто подкупом, Захаров сумел организовать в центральной прессе патриотическую кампанию, которая вынудила правительство немедленно приступить к реформе вооруженных сил. В результате военные расходы страны съели без остатка 80% бюджета. Это в мирное это время, но зато фирма «Норденфельд» получила неслыханную прибыль, а господин Захаров законные 3% комиссионных. А дальше пошло еще интереснее. Насытив оружием вооружымой Ладо дейтельный Базиль отправился в Испанию, где случайно встретил и полюбил на всю жизнь герцогиню Марию дель ФилоФранко, супругу герцога Бурбона и Марчена. Легенда гласит, что ревнивый муж и счастливый любовник дрались на дуэли. Кто-то кого-то ранил, но дело кончилось питием на брудершафт, и вскоре продукция шведской фирмы заполнила все испанские арсеналы. Спустя еще несколько лет Захаров был уже фактическим владельцем компании Nordenfeld, а в 1895 году затеяла безжалостную борьбу с предприятием Хайрема Максима. который с успехом поглотил и получил монопольное право на производство знаменитых пулеметов Максим, называемых в то время помпом. -пом». Начало нового века месьтер Базиль Безель Василий отпраздновал тем, что выкупил себе в собственность 60% акций концерна «Виккерс» – гигантского комплекса из 20 сталелитейных, механических и судостроительных заводов и стал теперь уже настоящим продавцом смерти. поставляя любому заказчику любой вид оружия. Верный своей системе, Захаров не делал различия между воюющими сторонами. Его максимы с равным успехом косили буров и англичан, а полевые скорострелки с одинаковой эффективностью разрывали на части турок и болгар, сербов и греков. На все упреки в аморальности он лишь пожимал плечами. Я не политик и не моралист. Я просто предлагаю товары, получая за него деньги. Не хочется, не покупайте. Осведомительная служба концерна работала превосходно, и потому мистер Безель постоянно был в курсе мировых оружейных дел. Он знал, к примеру, что в нынешнем 1911 году состоялся высочайший указ о строительстве в Царицыне орудийного завода, крупнейшего в России. Знал он также, что к участию в работах решено привлечь не только четыре русских завода, так называемую царицинскую группу, но и некоторые зарубежные фирмы. Знал он и то, наконец, что русское военное ведомство питает особой симпатией к французскому концерну шнейдер Крызо», в то время как моряки более склонны доверять Уикерсу. Но главным намерением Захарова было не просто стать одним из участников Царицинского проекта. Нет. Он был намерен потеснить на русском оружейном рынке не только Шнейдера, но и самих же русских, обеспечив себе полную монополию на все будущие работы. Так что дело теперь оставалось за немногим заручиться поддержкой русского морского министра. Позже Григоровича спрашивали: Случайно ли Захаров так неосторожно подставился, или же сам того не подозревая, сыграл именно ту партию, которую заранее приготовил для него адмирал? В ответ Иван Константинович усмехался. "Если по совести то я почему-то верил, что друг Базиль рано или поздно ко мне заявится, Все же прочее не трудно было предвидеть". Другу Базилю? На вид было лето около 60. Подтянутый, элегантный, манеры, как и его русский язык, безукоризненны. Рукопожатие крепкое. Рад видеть вас, Иван Константинович. Я тоже, господин Захаров. Извольте присесть. Они были знакомы давно. Григоровичу не раз доводилось ездить на заводы в Шеффельде и Бароу. А между делами гостить у Захарова в его роскошном шато близ амьена во Франции, где было множество всяких диковин, в том числе пруды с ручными карпами. Базиль действовал в обычной своей манере, рассказывал потом Иван Константинович. Без долгих предисловий он перешел к самой сути, то есть к рудейному заводу в Царицыне. Затем с улыбочкой положил мне на стол пухлый портфель. Тут я собрал кое-какие документы. Рекомендую взглянуть. Документы действительно были весьма любопытные. По самому беглому подсчёту не меньше тысяч фунтов наличностью и облигациями. Ну и как? Выпросил Неогасанд. Устраивает? Да. Кивнул адмирал и надавил по тайную кнопку. В дверях возник лейтенант Залесский. Александр Николаевич. сказал ему министр: "Не сочтите за труд, полистайте указатель к своду законов Российской империи. Найдите статью, касательно подкупа должностного лица". Месье Вазель стремительно побледнел. "Но я не подданный вашей империи". Адмирал пожал плечами. "Ну так что же? Ваши, наши, и какая разница? Вы находитесь на русской территории, так что будьте любезны подчиняться русским законам". Лейтенант между тем отыскал нужный том и бодро доложил: "До семи лет каторжных работ". Захаров в белишем платком обмахнул испарину. "Иван Константинович, давайте договоримся". Григорович будто не расслышал. "Сашенька", обратился он к адъютанту, "Соединить соединить-ка меня с жандармским управлением". Лицо торговца смертью стало серым. "Господин адмирал, запил он: "Ради бога, не надо". Министр с усилием отцепил его пальцы от своего рукава. Но если уж вы помянули Бога, просящему, дай. Вижу, что ваше раскаяние искренне. Да, конечно, да. Вот и славно. Ведь мы же как никак оба христиане. Саша, возьми бумагу, возьми перо, пиши. Господин Захаров, известный меценат, великодушно жертвует Оставь место для суммы. Столько-то тысяч фунтов стерлингов на восстановление русского флота. Все. Дата, подпись. Меценат издал долгий вздох облегчения, Черканул свой автограф, медленно встал. Мы как будто закончили. Я пойду. Секундочку, умси Базиль, сядьте. Я бы хотел, чтобы вы тоже кое-что написали собственной рукой. Захаров послушно взял перо. Так, пишите. Я представитель концерна Vickers и совместной англо-турецкой фирмы Ottoman Империал Company, сообщаю российскому морскому министру со всей ответственностью, что названные ранее сроки готовности кораблей Решат и Султан Осман указаны неверно. По уточнённым данным, передача названных судов заказчику не может состояться ранее 1 июля 1915 года. Теперь ещё раз поставьте подпись и честь имею. Большущее вам спасибо за щедрое пожертвование. Нато мы не расстались. Дальнейшие события показали, что мистер Безель Обязательство своё сдержал. Решат и султан Осман до начала Великой войны в строй так и не вступили. Потом они были конфискованы английским правительством и вошли в состав королевского флота. К тому добавлю, что в 1913 году Захаров перестал быть гражданином мира и сделался гражданином Франции. Его деятельность на Ниве торговли смертью Великобританский король Георг V оценил очень высоко. Награжденный в 1918 году орденом хозяин концерна Уикерс получил к своему имени почетную приставку сэр. И наконец последнее. На доброхотное пожертвование Захарова при Петербургском политехническом институте был образован первый в России авиационный факультет.